часть третья. Повар Хиллан Брандов приготовил изумительный ужин. Особенно богатым был выбор десертов – бесчетные выпечка и пудинги, а также фрукты в сладком сиропе. После трапезы Иоланта вернулась к себе, а довольная Далян осталась в столовой и продолжила пировать. «Далян, что думаешь о тех словах Иоланты?» – потягивая поданный после блюд кофе, спросил Хьюи. Девушка с полным рот крамбла. Английское лакомство. Фруктовый или яблочный пирог с посыпкой из песочной крошки. Подняла голову. Есть у меня догадка, как называется и как заканчивается интересующая её книга. «Синяя борода. Сказка Шарля Перро». Да, по ней ставили драму и оперу. Знаменитая история. Она может не волноваться. Хьюих мыкнул и подпёр щёку. Почему тогда не рассказала ей? Даллиан взглянула на него с презрением. «Ты даже этого не понимаешь, дубина росовая. «И откуда родом это слово?» «Если она просто забыла о книге, лучше оставить всё без изменений. Рано или поздно вспомнит. В любом случае, нам остаётся только предполагать забвение, поэтому тревоги излишни, если она действительно не способна вызвать нужное в памяти». «Ага». «Однако, если она не может вспомнить по какой-то причине», то совсем не обязательно станет счастлива после того, как вспомнит конец сказки». «Полагаешь, она сама неосознанно запечатала воспоминания?» «Серьезно», — спросил юноша. Далян кивнула, слизывая с губ сахарную пудру. «Хьюи, ты же знаешь, чем заканчивается синяя борода?» «Да», — тихо выдохнул тот. Синей бородой звали одного неприятного на вид землевладельца с пышной растительностью на лице. Он похвалялся богатством, и однажды женился на красивой девушке. Синяя борода сказал супруге, что в его отсутствии она может свободно распоряжаться всем поместьям, однако ни за что не должна входить в одну комнату. Вскоре жена поддалась любопытству и открыла запретную дверь. За ней синяя борода, одержимая тягой к совершению убийств, прятал трупы предыдущих жен. Он и нынешнюю чуть не убил за то, что она узнала страшную тайну. Вот такой конец. Хьюи внезапно подумал кое о чём и поднял взгляд. «Дален, неужели ты подозреваешь моего дядю Девушка зловредно хмыкнула. «Конечно. Всё-таки в этом повинна призрачная книга». «Призрачная книга?» «Да, я не сомневаюсь». Бородач использовал её и силой взял и аланту в жёны. При таком раскладе все загадки обретают ответы. «Как ни посмотри, но ты не права». С кривой улыбкой покачал головой Хьюи. Конечно, Иоланта слишком красиво для дяди, но какое отношение имеет призрачная книга к забытому окончанию истории? Вероятно, Иоланта стала очевидицей страшного ритуала, который Бородач проводил с призрачной книгой. Ритуала. И, несомненно, ужасного, заставляющего край встынуть в желах. Она настолько испугалась, что запечатала воспоминания об окончании синей бороды как напоминание о том событии. С победоносным выражением закивала Далиан, будто бы подтверждая собственные слова. бардач мне с самого начала не понравился. Ужасно гордая манера речи, отсутствие манер, приятной наружности, попытки женить тебя против воли. Я ни капельки не удивлюсь, если он, подобной синей бороде, убил 5-6 своих предыдущих женщин. И ты смеешь столь низко отзываться об отношениях людей. Тебе дядя настолько не понравился? Сокрушенно пробормотал Хьюи. Но я понимаю, что ты хочешь сказать. Вполне возможно, и Аланта узнала о каком-то неприятном дядином секрете и стерла из памяти конец синей бороды. Да, однако она не могла противостоять мужу из-за оставшегося подсознательного страха. Для возвращения памяти придется найти призрачную книгу и запечатать ее. Полным уверенности тоном заявила Далиан. Да-да, равнодушно закивал юноша. Ага, мнение одностороннее... «Но как шутка веселая!» «А это и не шутка!» «Недовольно надула губы девушка!» Десвард усмехнулся. «У дяди не хватит смелости убить человека. Он решителен только на словах, а на деле трус. Моя мать при жизни частенько доводила его до слез насмешками», произнес он, на мгновение устремив взгляд вдаль. «Может, лучше разузнаем, почему воспоминания Иоланта исчезли? Волнуют меня эти провалы...» Как бы ни сказались они на разуме, если оставить всё как есть. Ясно. Вот в чём цель бардача Стереть память, пошатнуть разум, воспользоваться преимуществом и жениться. Поистине мелкая душонка. Оставь, наконец, идею, что дядя женился на ней при помощи призрачной книги. Нет, иное немыслимо. А иначе пара из бардача и такой красавицы святот... Кхе-кхе-кхе! <coughs> Прервавшись, Даляна внезапно закашлялась. Доедаемые через силу сладости встали поперёк горла. Хьюи с сокрушённым выражением лица подал ей стакан воды и услышал позади смешок. Он обернулся и заметил молодую горничную с серебряным подносом в руках. Похоже, она всё время подслушивала разговор и не смогла удержаться от смеха. служанка тотчас стёрла с лица улыбку и поспешно подошла к столу. «Прошу прощения, я принесла новые порции напитков». «Разрешите их поставить», — сказала она и хотела удалиться, но... «Подожди-ка, черно передник», — остановила её библия дева, жадностью осушив стакан и вытерев губы. «А? Я?» Горничная неохотно обернулась с лицом, на котором было написано «Проблемный гость мне достался». «Будто бы тут есть ещё кто-то, черно белая Скажи лучше, ты давно работаешь в этом поместье?» «Нет, всего лишь год». «Меня наняли вместо прежней горничной, принимавшей посетителей». С милой улыбкой ответила та. Даллиан бесстрастно воззрелась на неё. «Ммм, когда ты пришла, бородать с женой уже предлагали людям жениться, не принимая во внимание их мнения, и бесстыже флиртовали друг с другом?» А... Молодая горничная потеряла дар речи. Судя по задачному виду, она раздумывала, как бы лучше ответить с позиции прислуги. «Не волнуйся, мы не сдадим тебя, дяде Иоланте!» С доброй улыбкой успокоил её Хьюи. Он между делом достал из кармана монеты и протянул несколько. Немного. Однако девушка незамедлительно расслабилась, озорно усмехнулась как сообщнику и негромко ответила. «Да, э, господин с госпожой так ведут себя с самого моего прибытия. Однако я подумала, что это странно, ведь слухи твердят иное». «Слухи?» Склонил голову на бок, где сварт. Служанка подняла взгляд к потолку, припоминая. «Так, господин с госпожой находятся в ужасных отношениях. Скорее всего, скоро разойдутся. А еженочно из их спальни слышны крики и звуки побоев. Кстати, говорили, что господин поздней ночи выносил из поместья женский труп». «Что?» Округлил в глазах Юи. Далин от неожиданности снова подавилась сладостями и закашлялась. «Ошибок нет?» «Вы не перепутали с другим поместьем?» «Нет, навряд ли. Мне рассказывал этот человек, который раньше работал здесь». Уже совсем по-свойски поделилась горничная. «Но это действительно чудеса. Господин образ долгами, принял много неудачных решений в бизнесе и может жить в таком доме лишь потому, что семья жены богата. Однако он не работает, выпивает днем, погряз в азартных играх, и госпожа почему-то безрапотно слушается его. Все-таки дело в той книге». «Книге?» переспросила напряженно замерзшая Далиан. Девушка гордо кивнула. «Ага, это еще один слух. Госпожа стала послушной с тех пор, как господин вернулся со странной книгой. Слухи толкуют, что там записаны какие-то секреты отличной жизни в браке». «Когда дядя заполучил эту книгу?» Хьюи встал и подошел к горничной, которая подняла на него недоуменный взгляд. «Кто знает, возможно, незадолго до моего найма». «Кажется, у господина среди родственников есть старый библиоман. Может, господин попросил книгу у него? А может, одолжил тайком?» Юноша молча переглянулся с Даллиан. Девушка в чёрном, поедая крамбл с той же пугающей невозмутимостью, негромко кашлянула.